Глава вторая. Планета Бродяга. Планета, где археолог Громозека попала в ловушку, называлась Бродягой. Разумеется, это неофициальное её название. Во всех справочниках она называется так — ИКО-1, то есть искусственный космический объект номер один. Другой такой планеты нет. И вряд ли будет. Бродягу обнаружили случайно. Могли бы обнаружить и позднее — По очень простой причине, в отличие от всех других планет, у неё нет своего Солнца. А раз нет Солнца, то её не видно. Галактика состоит из звёзд, вокруг некоторых из них вращаются планеты, а если планета не вращается вокруг звезды, значит, она бездомная, у неё нет своего места в космосе, и она летит сама по себе в холодном, тёмном пространстве, где звёзды встречаются так же редко, как родники в пустыне Сахара. Бродягу нашли, потому что она влетела в ту часть галактики, где находится Земля. Астрономы высчитали, что бродяга летит не напрямик, а совершает огромный круг, раз в 26 тысяч лет, возвращаясь в одну и ту же точку. Она должна была пролететь сравнительно недалеко от Солнечной системы, так же, как она это сделала 26 тысяч лет назад, 52 тысячи лет назад и, может быть, 78 тысяч лет назад. Однажды в кабинете профессора Селезнёва директора Московского космического зоопарка, известного специалиста по инопланетным животным. Раздался видеофонный звонок. Когда Селезнёв включил экран, он увидел на нём круглое, многоглазое лицо своего старого друга-археолога Громозеки с планеты Чумороза. Громозек открыл громадную полную акулев зубов пасть, приложил передние щупальца, покрытые панцирем груди, в которой бились три его добрых, вспыльчивых сердца, и сказал. «Селезнёв!» «Друг мой, собирайся, ты летишь на бродягу!» «Здравствуй, Громозека!» — улыбнулся Селезнёв. «Я не знаю никакого бродяги. Но без тебя я соскучился и рад буду, если ты заглянешь к нам в гости. Алиса тоже будет рада». «Ты ничего не понимаешь!» — взревел Громозека. «Я говорю с тобой с Плутона!» Мой корабль отлетает через двадцать минут. Я спешу. Если не успею на бродягу, туда прилетят археологи со всех концов галактики и сделают великие открытия, которые должен сделать только я». «Но что за бродяга?» — удивился Селезнев. «Ты даже газет не смотришь», — рассердился Громозека. «Неужели ты не слышал, что капитан Ким открыл искусственную планету, которая летит в космосе от звезды к звезде и нигде не останавливается?» «Знаешь, я только что из экспедиции», — сказал смущенный Селезнев. «Я отстал от жизни». «Тогда слушай, Ким нашел в открытом космосе бродячую планету». Показалось, что она не притягивает к себе другие тела, а отталкивает их. «Этого быть не может», — твердо сказал Селезнев. «Не перебивай, у меня осталось восемь минут. Ким обнаружил, что эта планета пустая внутри и оболочка ее искусственная. Ты меня слышишь?» «Да». Планета оказалась вывернутой наизнанку. То, что у других планет снаружи, у нее оказалось внутри, понимаешь? Ничего не понимаю. Представь себе большой орех с маленьким ядрышком внутри. Вся трава, горы, холмы, реки, озера — находятся на внутренней стороне скорлупы, а маленькое ядрышко — это тамошнее солнце. То есть, с нашей точки зрения, по этой планете можно ходить только вверх ногами». «С точки зрения физики — глупость», — сказал Селезнёв. «Все твои так называемые реки выльются внутрь, а горы тоже упадут на внутреннее солнце». «Нет!» — закричал громазека Секрет в том, что оболочка планеты многослойна. Внешний ее слой — сверхпрочный сплав, средний слой — вещество, которое вашей физики назвали гравиферрумом. Это металл, притягивающий к себе все предметы. То есть скорлупа нашего ореха как бы магнит, который... притягивает к себе все, что находится на его внутренней стороне, и, соответственно, с такой же силой отталкивает все, что находится на внешней стороне скорлупы. Поэтому маленькое искусственное солнце, что висит точно в центре пустой планеты, никуда не может деться. Стены полости притягивают его одинаково, как бы... держа невидимыми нитями. «Если это так?» — начал Селезнев, но громозек его перебил. «Некогда», — сказал он быстро. «Наше время стекло, слушай внимательно. Никто еще не знает, когда и почему обитатели и строители этой планеты покинули ее. Там нет ни одного разумного существа, но много животных и птиц». «Нам, археологам, надо раскопать ее города и узнать, что же с ней случилось. Так что я уже заказал тебе два билета на лайнер, который отлетает послезавтра с луны кальфе Водолея. Когда вы будете пролетать поблизости от бродяги, я вышлю навстречу свой корабль, и вы пересядете на него, ясно?» Но как я доберусь обратно? Ведь у меня масса дел. Попробовал возразить громозеки профессор Селезнёв. С каждым днём это сделать всё легче. Планета-бродяга летит к Солнечной системе и через несколько недель пройдёт совсем близко от Земли. Хорошо, почти сдался Селезнёв. Неделю я смогу уделить. Две недели. Две недели? А почему ты заказал два билета? «Очень просто», — раздался голос от двери кабинета. «Там стояла Алиса. Громозека знал, что я полечу с тобой. У меня же зимние каникулы». «Правильно», — сказал Громозека, и экран погас. «Ни в коем случае», — сказал профессор Селезнёв. «Почему?» — удивилась Алиса. «Разве я тебя когда-нибудь подводила? Разве мы с тобой, отец, мало путешествовали вместе?» «А что скажет мама?» «Мама скажет так». «Если вы обещаете...» В этот момент в кабинет вошла мама и сказала, «Если вы обещаете мне не лезть под дождь, не купаться в глубоких местах, не открывать форточки в открытом космосе, есть суп каждый день, не ссориться, мыть руки перед едой, не дразнить драконов, ложиться спать вовремя, то я согласна отдохнуть от вас недели-полторы». «Видишь, отец, — сказала Алиса, — насколько мама мудрее тебя?» «Если бы она была мудрой, — возразил отец, Она бы никогда не вышла за меня замуж. «И никогда бы не выбрала тебя в дочке», — согласилась мама. Селезнев вздохнул, отложил в сторону начатую статью и позвонил в информаторий, чтобы мы срочно сообщили все данные о недавно открытой планете бродяга.